Джордж Уоррингтон держался со своим соседом и теской чрезвычайно учтиво. Тот был очень доволен, хотя и удивлен такой переменой в поведении молодого человека, к опасности, которые им предстояло разделять. Сознание, что в походе им следует быть товарищами, смягчающее влияние многолетней дружбы с семейством Эсмондов, недавнее нежное прощание с хозяйкой Каслвуда все это побуждало полковника забыть последние неприятные дни, и он разговаривал со своим юным спутником даже более дружески, чем обычно. Джордж казался весел и беззаботен, на этот раз мрачен был Гарри, который молча и угрюмо ехал рядом с братом, держась от полковника Вашингтона на расстоянии, хотя прежде он всегда настойчиво искал его общество. Если простодушный полковник и заметил непонятное поведение своего молодого друга, он без сомнения объяснил эту странность всем известной привязанностью Гарри к брату и естественным желанием не расставаться с Джорджем теперь, когда близок был день разлуки. Они беседовали о войне и возможном исходе кампании. Никто из троих не сомневался в победе. Две тысячи английских ветеранов под начальством такого генерала, если только не станут мешкать, несомненно возьмут верх над любыми силами, которые двинут против них французы. Молодой и пылкий вергинский воин питал безграничное уважение к испытанной храбрости и выучке регулярных войск. У короля Георга II не нашлось бы подданного более преданного, нежели новый мистера Брэдэка. Маленькая кавалькада продолжала ехать вперед все так же дружески, пока не приблизилась к бревенчатой хижине, принадлежавшей некому Бенсону, который, следуя обычаям времени страны, не гнушал собрать со своих гостей деньги за предложенное им гостеприимство. У него квартировали вербовщики, и в большой комнате сидели несколько офицеров и солдат из полка «Холкета». Полковник Вашингтон предполагал, что его молодые друзья здесь с ним простятся. Пока их лошадям задавали корм, они вошли в общую залу, где проголодавшегося путника ждала незатейливая еда. Джордж Уоррингтон вошел в трактир с особенно веселым оживленным видом, а лицо бедняги Гарри еще более побледнело и омрачилось. «Можно подумать, мистер Гарри, что это вы идете драться с французами и индейцами, а не мистер Джордж», — сказал Бенсон. «Я тревожусь за своего брата», — ответил Гарри. «Хотя сам был бы рад принять участие в компании. Не моя вина, что я должен остаться дома». «Ну, конечно, брат», — воскликнул Джош. «Мужество Гарри Уоррингтона не нуждается в доказательствах», — воскликнул мистер Вашингтон. «Вы оказываете нашей семье большую честь», — полковник отзываясь. «Она столь лестно», — сказал мистер Джош с низким поклоном. «Осмелюсь заметить, в случае нужды мы умеем за себя постоять». Пока полковник Вашингтон превозносил его мужество, Гарри, по правде говоря, выглядел скорее испуганным. В глазах своего брата привязчивый и прямодушный юноша прочел твердую решимость, которая повергла его в отчаяние. «Неужели ты хочешь сделать это теперь?» — шепнул он Джорджу. «Да, теперь!» — неумолимо ответил мистер Джордж. Во имя всего святого, уступи это мне. Ты идешь на войну и должен хоть что-то уступить мне. И, может быть, все это не так, Джордж. Вдруг мы ошибаемся?» «Пфу, ошибаться мы не можем. И заняться этим надо теперь же. Но не тревожься. Никакие имена упомянуты не будут. Я без труда найду какой-нибудь предлог». На веранде перед чашей вергинского холодного пунша сидели два офицера из полка Холкита знакомый наших молодых джентльменов. «Что вас сюда привело, господа? Не жажда ли?» — осведомился один из них. По их голосам и пылающим щекам легко было догадаться, что сами офицеры с утра уже не раз утоляли жажду. — Вот именно, сэр, — весело воскликнул Джордж, — чистые стаканы, мистер Бенсон. — Как у вас нет стаканов? — Ну, так будем пить прямо из чаши. «Из нее пило немало хороших людей», — сообщил мистер Бенсон, и юноши, поклонившись сперва знакомым, по очереди приложились к чаше. Когда они кончили пить, пунша как будто почти не убыла, хотя Джордж тоном Забравского гуляки объявил, что после прогулки верхом нет ничего восхитительнее такого напитка. Он окликнул полковника Вашингтона, стоявшего в дверях веранды, приглашая его присоединиться к ним и выпить. Тон юноши был оскорбителен. Он снова вернулся к той манере держаться, которая в последние дни так раздражала мистера Вашингтона. Полковник поклонился и сказал, что ему не хочется пить. «Но ведь за пунш уже заплачено», — настаивал Джош. «Вы можете быть спокойный, полковник». «Я сказал, что не хочу пить. Я не говорил, что за пунш не заплачено», — ответил тот, постукивая ногой. «Когда пьют за здоровье короля, офицеру не к лицу отказываться». «Пью за здоровье его величества, господа!» — воскликнул Джош. «Полковник Вашингтон волен пить или не пить здоровье короля?» Это был вопрос воинской чести. Оба халкетовских офицера, капитан Грейс и капитан Уорринг, выпили за здоровье короля. Гарри Уоррингтон выпил за здоровье короля. Полковник Вашингтон, яростно сверкнув глазами, также отпил глоток из чаши. Затем капитан Грейс предложил выпить за герцога и армию. Тост столь же обязательный. Полковнику Вашингтону пришлось проглотить герцога и армию. «Этот тост вам как будто не по вкусу, полковник», — сказал Джордж. «Я уже говорил вам, что не хочу пить», — ответил полковник. «Мне кажется, герцог и армия только выиграли бы, если бы за их здоровье пили пореже». «Вы пока плохо знаете обычаи регулярных войск», — заявил капитан Грейс уже заметно осипшим голосом. «Возможно, сэр. Британский офицер», — продолжал капитан Грейс с большой горячностью, но довольно неразборчиво. Ни при каких обстоятельствах не пренебрегает таким тостом, как и любым другим своим долгом. Человек, который отказывается выпить за здоровье герцога, черт пебери. Да такого человека надо судить военно-полевым судом. Как вы смеете разговаривать со мной подобным образом? Вы пьяны, сэр, загремел полковник Вашингтон и, вскочив, стукнул кулаком по столу. — Распроклятый провинциальный офицеришка говорит, что я пьян, — взвизнул капитан Грейс. — Уоринг, вы слышали это? — я слышал, — сайр, — воскликнул Джордж Уоррингтон. — Мы все это слышали. Он здесь по моему приглашению. Пунш заказал я. Все вы были моими гостями, и я возмущен, капитан Уорринг, что за моим столом были сказаны столь чудовищные слова, с какими полковник Вашингтон только что обратился к моему благородному гостю. «Черт бы побрал вашу наглость! Проклятый мальчишка!» — взревел полковник Вашингтон. «Вы смеете оскорблять меня в присутствии английских офицеров и называть мои чувства чудовищными? Это уже далеко не первая ваша наглая выходка. И если бы я не любил вашу мать, да, сэр, и вашего деда, и вашего брата, я бы... я бы... Тут разгневанный полковник окончательно лишился дара речи, и, побагровев, содрогаясь от бешенства, несколько мгновений безмолвно смотрел на своего юного врага, сверкающими глазами. Так что же вы бы сделали, сэр? Очень спокойно спросил Джордж, если бы и не любили моего деда, моего брата и мою мать. Вы прячетесь за ее юбки, оправдывая этим какие-то свои намерения. Так что же вы сделали бы, сэр? Могу я спросить еще раз? — Я положил бы вас поперек колена и выпорол бы злобный щенок. Вот что я сделал бы! — воскликнул полковник, который к этому времени успел перевести дух и снова дал волю ярости. — Вы знаете нас с рождения и приезжали к нам как к себе домой, но это еще не причина, чтобы вы нас оскорбляли. Это крикнул Гарри, вставая на ноги. — То, что вы сказали, Джордж Вашингтон, — это оскорбление не только моему брату, но и мне. Вы попросите у нас извинения, сэр. — Извинения? Или дадите нам удовлетворение, как принято между джентльменами? — продолжал Гарри. Сердце доблестного полковника вдруг сжалось при мысли, что смертельная вражда неожиданно разделила его и юношей, которых он любил, и, быть может, ему даже придется пролить кровь одного из них. Глядя на Гарри на его белокурые волосы и пылающее лицо, слушая его дрожащий голос, старший почувствовал, что сердце его исполнилось нежности. Он был обезоружен. — Я... «Я ничего не понимаю», — сказал он. «Возможно, мои слова были необдуманы, но почему Джордж уже несколько месяцев идет себя со мной так странно? Скажи мне, может быть, Джордж Уоррентон был весь во власти злобы. Его черные глаза метали молнии презрения и ненависти, встоявшего перед ним прямодушного и честного человека. Вы уклоняетесь от моего вопроса, сэр». «Как только что уклонились от тоста», — сказал он, — «я не мальчик и не желаю сносить ваше высокомерие. Вы публично оскорбили меня в публичном месте, и я требую удовлетворения». «Пусть будет так», — ответил полковник Вашингтон с выражением глубочайшего горя на лице. «И вы оскорбили меня», — заявил капитан Грейс, который, пошатываясь, приблизился к нему. «Что он сказал? Какой-то проклятый капитан милиции, полковник милиции. Да кто он такой? Вы меня оскорбили. Ах, воринг! «Только подумать, что меня оскорбил капитан милиции!» И при этой душещипательной мысли слезы рассели щеки благородного капитана. «Я оскорбил вас, Боров!» — опять загремел полковник, ненаделенный чувством юмора, потому, в отличие от остальных, не увидевший в этой сцене ничего смешного. И тот час перед ним оказался четвертый противник. «Силы небесные, сэр!» — воскликнул капитан Уоринг. «Неужто вам мало троих, и в эту ссору придется вмешаться еще и мне? Вы оскорбили этих двух молодых людей!» «Необдуманные слова, сэр!» — воскликнул бедняга Гарри. «Необдуманные слова!» — повторил капитан Горинг.